Глава третья. Брат Эдмунд побежал в лазарет за чистым бельём и тёплой водой, а Котфаэль устремился в свой сарайчик за необходимыми снадобьями, бальзамами и мазями. Он решил, что завтра обязательно нарвёт свежей сочной буковицы, частица и болотного вереска, целебные свойства которых сильнее, чем у отваров, которые он заготовил про запас. Но на первый случай сгодится и то, что есть под рукой. Ещё надо будет набрать вербейника, крестовника лугового и папоротника, который змеиным языком кличут. Эти травы очищают и вяжут. Нет ничего лучше для заживления старых, загнивших ран. Слава богу, ходить за этим добром далеко не надо, растёт под каждым кустом, на лужайках, вдоль берегов мело. Когда Фаэль и Эдмонд тщательно очистили открытую рану тряпицей, смоченной отваром частеца и буковицы, и удалив гной, смазали её бальзамом из тех же трав с добавлением полевого шалфея и алзины. Сверху они наложили чистую льняную холстину и туго перевязали рану. Принёс к отфаэль и средство унимающее боль вино в которое был добавлен сироп, вываренный из травы святого Иоанна и чуть-чуть макового отвара. Брат Хумилес лежал неподвижно, предоставив целителям делать своё дело. Завтра, пообещал Катфаэль, я соберу побольше таких же трав и разотру их в кашицу. Это здорово помогает, получше всяких отваров. Заживёт твоя рана. А часто ли с тобой такое происходит с тех пор, как ты был ранен? Нет, не часто. Но если перетружусь, бывает. С трудом вымолвил Хумилис с посиневшими губами. Значит, тебе нельзя переутомляться. А рана твоя уже затягивалась прежде, заживёт и на сей раз. Чистяц брат не зря в народе заживихой прозвали. Теперь отдыхай. Тебе придётся полежать здесь дняка 2-3, пока рана совсем не закроется. А если вздумаешь встать доходить раньше времени, может опять открыться. Тогда хлопот не обоберёшься. По правилам его бы надо поместить в лазарет, вмешался брат Эдмунд. Пусть лежит там сколько угодно, никто его не побеспокоит. Так-то оно так. согласился Катфаэль. Да только мы его уже перевязали и уложили, и чем меньше он будет двигаться, тем лучше. Как ты себя сейчас чувствуешь, брат? Получше, отозвался Хумилис, и на лице его появилась слабая улыбка. Болит уже не так сильно. Да почти совсем не болит, через силу ответил больной, с трудом подняв веки. Вечерня должно быть уже закончилась. Не надо, чтобы брат Федерис тревожился, куда это я подевался. Пусть приходит сюда. Он и не такое видел. Я схожу за ним. Вызвался Ктфаэль и без промедления отправился разыскивать юношу. Восхищаясь стойкостью Хумилиса, он понимал, что как лекарь Сделал для него сегодня всё, что мог, и теперь больному лучше побыть в обществе друга. Брат Эдмунд сименил рядом с Катфаэлем по лестнице и возбуждённо говорил: "Как ты думаешь, это можно вылечить? Чудо, что он вообще жив остался. Ты когда-нибудь видел, чтобы человек выжил после того, как его чуть ли не напополам разрубили?" "Такое случалось", ответил Катфаэль, "хотя и не часто. А подлечить его можно. Рана должна закрыться, но он должен беречься, иначе она снова откроется. Монахи не словом не обмолвились о необходимости сохранить случившееся в тайне, это подразумевалось само собой. Годфрид Морско не желал, чтобы знали о его ранении, это было его право, которое следовало уважать. Брат Фиделис стоял под аркой, глядя на выходивших из церкви братьев, и в глазах его росла тревога, ибо он не видел среди них своего друга. Припозднившись в саду, он, как и другие сборщики слив, поспешил к вечерне, полагая, что хумилис уже в церкви. И сейчас, нахмурив брови и сжав губы, он дожидался его во дворе. Вот последний монах вышел из церкви и прошёл мимо. Не веря своим глазам, Фиделис проводил его взглядом, и в этот миг к нему подошли Катфаэль и Эдмунд. Фиделис позвал брата Катфаэль, юноша обернулся. На лице его, наполовину скрытом низко надвинутым капюшоном, вспыхнула надежда. Он догадался, о ком пойдёт речь. Он должно быть понял, что Ктфаэль принёс не лучшие вести, но всё же это было предпочтительнее неизвестности. Видно было, что он готов ко всему. "Фиделис", мягко сказал Ктфаэль. "Брат Хумилис у себя в келье. Мы уложили его в постель. Не тревожься, мы о нём позаботились. Сейчас он отдыхает. Он спрашивал о тебе, так что ступай к нему". Но юноша медлил. Он растерянно переводил взгляд с Котфаэля на Эдмунда, видимо, не зная, кто из них главный. Спросить он не мог, но взгляд его был достаточно красноречив. Брат Эдмунд понял его. "Хочешь, уже позади", успокоил он. "Брат Хумилис обязательно поправится. Ты можешь ухаживать за ним". Я попрошу, чтобы тебя освободили от всех других обязанностей до тех пор, пока ему не полегчает настолько, что его можно будет спокойно оставлять одного. Я поговорю об этом с приором Робертом. Если твой наставник чего-нибудь захочет или возникнет какая нужда, приходи ко мне. Напишешь, в чём дело, и получишь всё, что требуется. Но за перевязки не берись. Этим будет заниматься брат Катфаэль. Юноша кивнул, но не тронулся с места. В обеспокоенных глазах застыл ещё один мучивший его вопрос. "Нет", торопливо промолвил Катфаэль. "Больше никто не знает, и никому нет надобности в это посвящать, кроме понятное дело отца Абата, который вправе знать всё о своих чадах. Но больше никто не узнает, поверь нам". как поверил брат Хумилис. Фиделис смутился, но лицо его просветлело. Он благодарно и почтительно поклонился и, не мешкая, пошел к лестнице. Кто знает, сколько раз приходилось ему ухаживать за больным Хумилисом, полагаясь только на свои силы. Он и сейчас корил себя за то, что не оказался в это мгновение рядом с другом, Ибо поначалу опасался разглашения тайны. Я загляну туда до повечеря, сказал Катфаэль. Посмотрю, спит ли он и не нужно ли дать ему ещё снадобья, а заодно прослежу, чтобы паренёк не забыл принести ужин не только Хумилису, но и себе. Любопытно, где он выучился врачеванию. Ведь в Хайде он выхаживал Хумилиса один. и не робел браться за это. Значит, был уверен, что справится. Но коли брат Феделис знаком с лекарским делом, подумал он при этом, то мог бы подсобить в приготовлении снадобий. Не вовсе сам бы не отказался чему-нибудь новому поучиться. А где есть общее дело, глядишь и общий язык найдётся, хотя бы и с немым. Брат Фиделис неустанно заботился о больном, приносил еду, кормил его, умывал, брил и находился вы при нём неотлучно. Если бы хумили сам время от времени, не отсылал его подышать свежим воздухом или в церковь на службу, помолиться Господу за них обоих. За эти пару дней По мере того, как хумилессу становилось лучше, он всё чаще приказывал Фиделису пойти отдохнуть, и тот безропотно ему повиновался. Рана затягивалась, она больше не гноилась и подсыхала благодаря целебному действию свежеприготовленных снадобий. Фиделис с радостью видел, что дело медленно, но верно идёт на поправку. Исполненный благодарности, он помогал Катфаэлю делать перевязки, не меняясь в лице при виде изувеченного тела. Бедах Умилеса не было для него тайной. Кто же то был? Преданный слуга семьи? Родной сын, как предположил Эдмунд? А может, просто случайно повстречавший Хумилеса молодой монах? Очарованный его благородством и мужеством и решивший остаться с ним до конца, сколько Катфаэль не ломал над этим голову, он не мог найти ответа. Молодость порой способна на поразительное самопожертвование, готова отдавать все свои силы и лучшие годы жизни во имя любви, не требуя ничего взамен. Я вижу тебя, занимает мой юный друг, промолвил брат Хумилис, обращаясь к Катфаэлю, который поутру менял ему повязку. Фиделис в этот ранний час вместе со всей братией был у заутрени. Это правда, признался травник. Но ты ни о чём не спрашиваешь. Вот и я тоже никогда не расспрашивал его ни о чём. "Своё будущее", задумчиво произнёс брат Хумилис. "Я оставил в Палестине всем, что у меня было. Я пожертвовал ради служения Всевышнему и надеюсь, что жертва эта не была напрасной". А с этим юношей я познакомился в Хайде Он вступил в орден как раз тогда, когда подходил к концу срок моего послушничества, который был короче обычного в силу моего положения. И я благодарен Господу за то, что он послал мне этого юношу». «Да что ты говоришь?» — удивился Катфаэль. «Как же немому удалось сообщить капитулу Хайда о желании принять постриг?» Может, кто-то другой заявил прошение от его имени? Нет. Он подал письменное прошение. Сообщил, что отец его стар и хочет быть уверенным в том, что будущее сыновей обеспечено. А поскольку земля должна отойти к старшему брату, он, младший, желает вступить в орден. Он внёс за себя вклад Но самой лучшей порукой стала его ученость и прекрасная рука. Видел, какой у него почерк. «Более я о нем ничего не знаю. Много ли услышишь от немого? Но того, что знаю, мне достаточно. Он заменил мне сына, ибо Господь не сподобил меня стать отцом». «Я вот еще о чем подумал». сказал Ктфаэль, бережно накладывая свежую повязку на почти затянувшуюся рану. Может быть, причина его немоты только в неправильном строении языка? Он ведь не глух и речь хорошо понимает. Не мы по большей части и глухи, а у него слух очень острый. К тому же, Федалий сообразителен и всё схватывает на лету. При этом он грамотен, И как ты сам сказал, прекрасный писец. Думаю, если бы он стал учиться у меня ремеслу травника, то быстро усвоил бы то, на что у меня ушли годы. Я его ни о чём не спрашиваю, промолвил брат Хумилис, так же как и он меня. Господь свидетель, я понимаю, что должен был бы удалить его от себя. Что за прок ему нянчить да ублажать калеку? Фиделис молод, ему бы трудиться на солнышке, а не хранить себя здесь. Но прогнать его у меня не хватает духу. Вздумаю он сам оставить меня, я не стал бы его удерживать. Но пока он со мной, я не перестану благодарить за это Всевышнего. Погода по-прежнему стояла чудесная, на небе не было ни облачка, из-за крома заполнялись щедрыми дарами лета. Розовые бутоны распускались в полдень, а к вечеру увидали от жары. Виноградные лозы наливались янтарной спелостью. А тем временем на юге... Армия королевы смыкала кольцо вокруг сторонников императрицы, в одночасье превратившихся из осаждающих в осаждённых. Дороги в Винчестер были перерезаны, припасы туда не поступали, и в городе начался голод. Но о том, что творилось на юге, в Шроузбери знали немного. Редкие путники приносили отрывочные вести, а здесь пока царила тишь да благодать. Только вот брату Руну. Нет, нет, да и взгрустнётся. Не доставало ему нового товарища. Хотя из всех братьев с лёгким сердцем трудившихся на уборке урожая, он был самым жизнерадостным. Всего 3 месяца назад Рун был жалким коллегой, а теперь силой переполняли его. Он не мог нарадоваться чудом обретённому здоровью и всё время выискивал себе работу, чтобы проверить свои силы. Поскольку юноша был неграмотен и не имел навыков переписывания или украшения рукописей, да и в музыке не был сведущ, хотя и обладал приятным голосом, на его долю приходилась подсобная работа — поднять, подать да принести. Но паренька это не смущало. Каждое движение приводило его в восторг, ведь совсем недавно он едва мог передвигаться. Радость юноши передавалась окружающим, Старшие любовались бойким, пригожим юношей и возносили хвалы святой Уинифред за его чудесное исцеление. Красота опасный дар. Сам Рун никогда не задумывался о своей внешности и, наверное, удивился бы, узнав, что на редкость хорош собой. Юность приходящая, однако сам вид её может доставлять невыносимые страдания тем, для кого это пора миновало. Для брата Уриена не только миновала юность, но проходила и молодость, хотя он не желал с этим смириться. Ему было тридцать семь, и он уже год как принял монашеский обед. Он решился на этот шаг после того, как горячо любимая жена ушла от него, а Уриен был человеком сильных страстей и неистовых желаний. Душевная мука погнала его в монастырь, но и в стенах обители он не нашел успокоения. Горечь потери и гнев не покидали его, и в обители он страдал так же сильно, как и в миру. Как-то раз в конце августа Рун и Уриен работали бок о бок на полутёмном чердаке над амбаром, перебирая ранние яблоки и укладывая их в деревянные латки, чтобы фрукты сохранились как можно дольше. Всё лето стояла жара, и яблоки в этом году поспели дней на 10 раньше обычного. Солнечный свет пробивался сквозь крохотное чердачное оконце, и пылинки кружились в его золотистых лучах. На голове Руна ещё не была выстрижена танзура, и его льняные кудри вполне можно было принять за девичьи. Глаза затеняли длинные шёлковые ресницы, кожа округлых щёк была нежна, как лепесток розы. Брат Уриен из-под тишка косился на него, и сердце его сжималось от боли. Рун в это время размышлял о том, как было бы здорово, если бы и Фиделису в этот погожий денек удалось прогуляться к Гаии и не обращал внимания на то, что сосед, когда они выкладывали яблоки, словно невзначай касался его то рукой, то плечом. Через некоторое время, осмелев, Уриен стал ласково поглаживать запястья юноши. При всей многозначительности этого жеста Рун по своей наивности мог бы и не понять его смысла, однако он понял. Чистота и непорочность сделали его проницательным. Рун не вырвал руки, а лишь мягко отстранился и, обернув к Уриену кудрявую головку, взглянул на него огромными и чистыми серо-голубыми глазами. Во взоре его читалось понимание и сочувствие к человеку, в чьем сердце ярости, стыд, выжгли незаживающую рану. Ури неотнял руку и отвернулся. Если бы Рун испугался или возмутился, это не смутило бы Уриена. У него оставалась бы надежда, ведь недаром говорят, что от ненависти до любви один шаг, нужно только терпение. Но эти широко раскрытые, всё понимающие и сострадательные глаза напрочь отнимали у него надежду. Как мог этот нисмышлёныш, вчерашний коллега никогда не ведавший страсти, так понять его и ответить только сочувствием, ни тени испуга, растерянности, никаких обвинений. Он не собирался жаловаться исповеднику или монастырскому начальству. Уриен ушёл. Его терзала печаль, сжигало неутолённое желание, а перед мысленным взором стояло прекрасное и незабываемое женское лицо. Молитвы не избавляли от мучительных воспоминаний о любимой женщине, бросившей его. Помедлив несколько мгновений в задумчивости, спустился с чердака Ирун, впервые в жизни столкнувшийся со страстью и вожделением, которые не имели над ним власти, но для других становились порой источником неизбывных страданий. Подобно тому, как Уриен не мог избавиться от ненавистного, но манящего образа покинувшей его жены, Рун не мог забыть мрачного напряжённого лица Уриена, на котором он заметил и стыд, хотя Рун ни в чём не упрекнул его. Воистину, душа человеческая потёмки. Принёк никому и словом не обмолвился о том, что случилось. Да и что собственно случилось? Но теперь он по-другому смотрел на брата Уриена, да и на себя самого тоже. Он приобрёл важный для души опыт. Всё это произошло за 2 дня до того, как брат Рун принёс обед. Ему выстригли танзуру, и он стал полноправным монахом бенедиктинского ордена. Итак, наша маленькая святая подвигла парнишку принять постриг, весело заметил брат у Катфаэлю Хью, которого монах повстречал, возвращаясь с церемонии пострижения Руна. Занятно Ведь исцеление его было настоящим чудом. Знаешь, я тебе честно скажу, мне даже малость боязно за Паринька. Может, он приглянулся святой Уинифред. Эда какой-то красавчик. Вот она и решила оставить его при себе. Валики, они ох, как падки на юность, да насмосливые мордашки. Ты неисправимый язычник, добродушно буркнул Котфаэль. и сам больше всех нуждаешься в заступничестве святой Уиннифред. Но тебе не удастся ее удивить. Она всякого перевидала на своем веку. Ежели бы я, к примеру, был святым и покоился на ее месте в раке, то поди сам был бы не прочь заполучить это дитя. А уж она-то в людях разбирается, и каждому знает цену. Представь, даже брат Джером... И тот, как завидит нашего Руна, расплывается в улыбке. Но «Ну, это долго не продлится, рассмеялся Хью. А парнишка и после пострига оставил своё прежнее имя. Я не слышал, чтобы он собирался его менять. Но ведь многие так делают, лицо Хью стало серьёзным. Как, скажем, эта парочка из Хайда, Хумилис с Видельсом. Такие прозвания не спроста берут. Разве не так, что до брата Хумилиса, униженного, мы знаем его настоящее имя, и по правде говоря, не зачем ему было брать другое. Но что нам известно о брате Фиделиси, преданном, униженный и преданный? Любопытно, кто из них первый задумал так себя окрестить. Этот юноша, младший сын в семье, пояснил Катфаэль, старший брат унаследовал землю, а он решил постричься в монахи, что и неудивительно, принимая во внимание его немоту. Хумелес сказал, что Фиделес появился в Хайде, когда у него самого истекал срок послушничества. Тогда-то они и познакомились, быстро сблизились и дружились. Не исключено, что и обета не принимали одновременно. А что до имён? Кто знает, кто из них первым переменил имя. Они остановились у сторожки и оглянулись в сторону церкви. Рон и Фиделис вышли из церковных дверей, подстраиваясь под шаг друг друга. Оба были довольны, веселы и на редкость хороши собой. Рон что-то с воодушевлением рассказывал, а Фиделис внимательно слушал его и отвечал на восторженные речи новопостриженного брата тёплой улыбкой. Солнечные лучи Падали на только что выстриженную танзуру руна, и льняные кудри окружали ее словно ореол. «Рун частенько навещает их обоих, повернувшись к Хью, — сказал Катфаэль. И это понятно, ведь он сам был увечным и чувствует родство душ со всяким, кого Бог чем-нибудь обделил, как, например, Фиделиса. «Бойкий мальчуган, тараторец за двоих!» Жаль только, что грамоте пока не выучился. Так что почитать брату Хумилесу вслух ни тот, ни другой не может. Один грамотен да нем, а другой речист да читать не умеет. Ну да ничего, паренек выучится, он толковый. Брат Павел им доволен. Тут Катфель в смущении умолк — Ведь он чуть не проговорился о болезни Хумилеса и был рад, что Хью не задал ему никаких вопросов. Оба юноши между тем исчезли в арочном проёме и направились к лестнице. Видно, собрались заглянуть к брату Хумилесу, который всё ещё оставался прикованным к постели. Он, конечно, обрадуется. Да и кто смог бы остаться равнодушным при виде новопостриженного брата Руна, прямо-таки сиявшего от того, что исполнилось его заветное желание. В тот же день по лондонской дороге к часовне Святого Жиля подъехал молодой всадник, судя по платью воин, и спросил, как ему проехать к аббатству Святых Петра и Павла. День стоял жаркий, И он ехал с непокрытой головой в рубахе с распахнутым воротом. Лицо, руки и грудь садника были темны от загара, какой нельзя приобрести под ласковыми лучами здешнего солнца. Видать, он побывал в далёких южных краях. Молодой человек был прекрасно сложён, легко держался в седле и умело правил породистым скакуном. Его гордое, резко очерченное лицо Было обрамлено курчавыми и жёсткими, как проволока, чёрными волосами. Брат Освин указал ему путь и уставился вслед незнакомцу, сгорая от любопытства. По всему видно, этот человек военный, но хотелось бы знать, чей он вассал и в чьём войске служит, и что это ему потребовалось в аббатстве. Он ведь не про город спросил, не про шерифа, а именно про обитель. выходит его дело не имеет отношения к войне, что полыхает на юге. Освин вздохнул и вернулся к своим хлопотам, сожалея, что не смог ничего выяснить. Узнав, что он недалеко от цели, всадник пустил коня шагом и ехал не спеша, с любопытством поглядывая по сторонам, на выцвевшую траву на ярмарочном поле, из-то скававшиюся подождю на дорогу, где возщики лениво понукали вприжжённых в телеге низкорослых лошадок, на жителей предместья, по соседски судачивших на лавочках под окнами. По левую руку тянулась длинная высокая стена аббатства, над которой высились церковная крыша и колокольня. Обогнув церковь с запада, всадник проехал мимо выходившей из-за стены у церковной двери, служившей для прихожан из города, и свернул по дарку монастырских ворот. Из сторожки вышел привратник, дружелюбно поприветствовал незнакомца и спросил, что ему нужно. Брат Катфаэль и Хью Бёренгар, которые, подойдя к воротам, уже битый час никак не могли распрощаться, обернулись и воззрились на приезжего. Оба заметили потёртую, но ладно пригнанную сбрую, кожаный калет, свёрнутый и притороченный к седлу за спиной всадника, и меч, висевший у него на поясе, и не оставлявший сомнений относительно рода его занятий. Хьюм мгновенно вспылал любопытством, ибо воин, приехавший с юга, наверняка мог поделиться важными новостями. И раз уж ему удалось пробраться сюда, через расположение верных королю Стефану войск, он, должно быть, и сам принадлежал к числу приверженцев последнего. Хью со сдержанным одобрением окинул всадника взглядом, оценив его выправку и стать, и, подойдя поближе, произнес. «Не меня ли вы ищете? Хью Берингар к вашим услугам». «Это наш лорд-шериф». сказал превратник приезжему и обратился к Берингару Этот путник спрашивает брата Хумилиса правда он называет его прежним мирским именем Бросив поводья новоприбывший соскочил с коня Теперь когда он стоял рядом с Берингаром было видно что ростом он на полголовы выше ху крепко сколоченный с открытым и весёлым загорелым лицом на котором выделялись ярко-голубые глаза Я несколько лет служил под началом Годфрида Морско, пояснил незнакомец. Я разыскивал его повсюду, расспрашивал о нём братьев, что разбрелись из Винчестера, когда обитель в Хайдес сгорела дотла. Они-то и сказали мне, что он решил поселиться в здешнем монастыре. У меня есть одно дело на севере графства, для исполнения которого я должен заручиться его одобрением. Для того и приехал. По правде говоря, добавил он со смущённой улыбкой у меня напрочь вылетело из головы его монашеское имя для меня он так и остался моим лордом готфридом как должно быть для всех тех кто знал его в прежние годы да он здесь а ты из винчестера спросил хью из андовера мы сожгли этот город напрямик заявил молодой человек внимательно глядя в глаза беренгару Было ясно, что оба они сторонники одной партии. Хью, удовлетворённый, внул и спросил: "Ты из армии королевы?" "Да. Служу под началом фиц-роберта." "Тогда вам стоило бы перекрыть дороги, ведущие на север. Тебе должно быть известно, что я управляю этим графством от имени короля Стефана. Я не стану тебя задерживать, коли ты желаешь встретиться с твоим лордом, Но не согласишься ли ты отобедать в моём доме, прежде чем покинешь Шрузбери? Я признаться, просто изголодался по новостям с юга. Позволю знать твоё имя. Моё ты уже знаешь. Меня зовут Николас Гарнэтч. Я с радостью расскажу вам, ми лорд, всё, что знаю, после того, как повидаюсь с лордом Годфридом. Как он поживает? Нетерпеливо спросил Николас и перевёл взгляд с Беренгера на брата Катфаэля. который до сего мгновения молча стоял поблизости и наблюдал за беседой. "Увы, нынче он не совсем здоров", промолвил Катфаэль. "Недавно у него открылась старая рана. Видимо, это случилось из-за переутомления от долгой дороги. Но сейчас рана заживает, и через день-другой он будет на ногах и вернётся к нынешним своим обязанностям. За ним ухаживает один молодой брат" который неразлучен с ним еще с Хайда и очень его любит. Подожди здесь немного. Я доложу отцу Приору, что к брату Хумилису пожаловал гость, а потом отведу тебя к нему». Катфаэль, немного огорченный тем, что ему пришлось при Хью упомянуть о болезни Хумилиса, поспешил к Приору, оставив приезжего и Берингера наедине. Хью хотелось поскорее услышать из первых уст обо всем, что происходит на юге, там, где шли бои, где войско, верное его государю, зажало в клещи вражескую армию, которая еще недавно держала в осаде королевского союзника. Впрочем, этот союзник, епископ Генри, оказался не слишком надежным, ибо счел за благо снова договориться с императрицей. Но так или иначе, войско королевы удерживало сторонников императрицы в Винчестере и сжимало вокруг города стальное кольцо, намереваясь уморить противника голодом. Брат Котфаил давно отрёкся от насилия, но стоило ему заслышать звон стали, как в жилах его вскипала кровь старого крестоносца. Прошлое давало о себе знать, и монах не раскаивался в этом. Пусть его владыка не от мира сего, но сам он пока живет в этом мире и не может оставаться беспристрастным. В полуденный час приор Роберт обычно отдыхал, хотя и считалось, что он посвящает в это время молитвам и богословским студиям. В более подходящую минуту он, возможно, сам побеседовал бы с приезжим, но сейчас не был склонен разводить лишние церемонии, а потому милостью его разрешил Катфаэлю проводить гостя в келью брата Хумилиса и велел оказывать прибывшему всяческое содействие и благословить его от своего имени. Роберт попросил объяснить гостю, что, к сожалению, не может сейчас сам принять его, ибо в это время дня предаётся благочестивым размышлениям. Пока Катфаэль отсутствовал, Николас и Хию успели разговориться и найти общий язык. Когда молодые люди обернулись, заслушав его шаги, монах сразу понял это по их лицам. Они были уже больше, чем просто товарищи по оружию, и вполне могли стать друзьями. Пойдёмте со мной, обратился к Отфаэль к Николасу. Я отведу вас к брату Хумилису. Брат, негромко, но возбуждённо говорил молодой человек, поднимаясь с монахом по лестнице. Я узнал, что ты взялся за лечение моего лорда, когда его одолел недуг. Лорд Шериф сказал, что ты весьма сведущ в травах, знадобьях и врачевании. Наш лорд Шериф усмехнулся к Атфаэль. Мой старый добрый друг, и думает обо мне лучше, чем я того заслуживаю. Но я и впрям лечу твоего лорда, и мы с ним пока как будто ладим. Не думай, что у нас тут не чтут его подостоинству. Мы воздаём ему должное. Ты ведь, наверное, знаешь, Что ему пришлось пережить на святой земле? Небось, тоже с ним там был. Да, это так. Я его вассал, родом из его владений. Когда он отослал на родину своих раненых воинов и попросил подкрепление им на смену, я отправился воевать в Палестину и вернулся вместе с ним, когда мой лорд рассудил, что на востоке от него больше не будет пользы. Зато здесь, промолвил Катфаэль, он может принести пользу и немалую. У нас есть молодые братья, для которых он служит высоким примером. Возможно, сейчас с ним два молодых брата, и если один из них помедлит уйти и пусть останется, он заслужил это право. Он прибыл из Хайда вместе с братом Хумилисом. Они прошли по коридору и остановились у входа в узкое тускло освещенное помещение. Пожалуй, с улыбкой сказал Катфаэль: "Ты обойдёшься без Герольда, возвещающего о твоём прибытии. Заходи."